Мать, уже собрался я закрывать церковь и уже достал из кармана ключи, как в это время подошел высокий мужчина, седой, коротко постриженный, взгляд синий глаз пристальный. «Знаете, как я пришел к вере?» – с порога спросил он, чуть заикаясь и покашливая. «Нет», – честно ответил я, – «а хотите послушать? Есть у вас, батюшка, Пять минуток свободных. Да хоть тридцать пять. Тогда, может, присядем где? Пойдемте со мной, предложил я. Вон скамеечка у миниатюрных камешков. Там и поговорим. Камешки действительно миниатюрные. В три обхвата улыбнулся незнакомец. Мы сели. Слушайте. Конечно, ответил я. Со вниманием. Он, слегка откашливаясь, начал говорить хрипловатым голосом. Много лет назад я работал сантехником, и часто в виде гонорара мне за выполненную работу давали бутылку водки. Этих бутылок у меня в квартире накопилось целый бар, потому что тогда я и капли в рот не брал спиртного, а все складывал, складывал. И однажды, когда родственники и друзья собрались на мой день рождения, незнакомец вдруг сильно закашлялся, но продолжил. В тот день меня и уговорили выпить за мое здоровье. Всего одну маленькую рюмочку. За ней вторую, третью. И потихоньку, день за днем, месяц за месяцем я втянулся. Втянулся в это поганое дело настолько, что стал втихаря тащить вещи из дома. Проще говоря, воровать, чтобы купить водки. Жена не сразу, конечно, но заметила. Начались выяснения. Сначала по-хорошему, потом он опять закашлялся. Кашель у вас нехороший. Это от волнения, батюшка. Так вот дальше. Больше. Начались скандалы, и какой женщине понравится постоянно пьющий муж? Да еще и вор! В итоге моя Тамара ушла от меня вместе с детьми. Незнакомец глубоко вздохнул. Да, ушла. А я все квасил, продавал за бесценок вещи, лишь бы нажраться. Допился до того, что дома остался никому не нужная хромая табуретка, такой же обшарпанный старый стол, давдавленная вдавленная с панцирной сеткой металлической кровать. У меня уже и глюки пошли, змеи вокруг меня кружились вместе с лягушками большими. Хохот стоял дикий, и голоса пошли. Все больше хвалили меня, какой я необыкновенный. Сейчас понимаю, чьи голоса и от кого. Он замолчал и продолжил. И вот однажды, летним солнечным утром, я проснулся, и в голове тут же выползла постоянная мысль, где бы опохмелиться. Лихорадочно стал искать взглядом, что бы еще продать, и неожиданно стук в мою много раз сломанную и чиненную друзьями-собутыльниками деревянную дверь. Странно. Кто это? Удивился я. Посмотрел на часы. Без пяти семь. Спрашиваю громко, кто ко мне в такую рань? Открой, сынок, это я. Ты мама. Я нехотя встал, голова ничего не соображает, гудит. Открываю ключом дверь. Действительно, стоит мама в своем любимом крепдышиновом синем платье с мелкими цветочками. На голове платок голубой. «Не разрешишь войти?» «Проходи, мама». Сели за стол. «Может, чайку?» – предложил я. «Не сейчас». «Ну, я все равно поставлю». И пошел на кухню ставить чайник. «Ты мне лучше расскажи, как ты живешь». А я и не знаю, что ответить матери. Такой стыд охватил. Даже комок горлу. Долго молчал и сопел, Собираясь с мыслями. Наконец выдавил. Плохо живу, мама. Вот видишь, все распродал. Ради водки окаянной. Жена ушла, детей увела. Но я сам виноват, довел ее. Пью по-черному, глюки уже. Голоса преследуют, видимо, сдохну, как вшивая свинья под забором в осенней грязи. Я замолчал. Нет, сынок, ты не умрешь. Я Господа упросила, Он даст тебе шанс исправиться. Ты только иди в храм Божий, кайся горячо, всем сердцем и душой исповедуйся. причищайся телом и кровью Его и бросишь пить и будешь здоров душой и телом. Просите, и дастся вам, ищите и обрящите. Так говорил Господь наш Иисус Христос. А Его слова не ложны и в этом земном веке, и в будущем. И так моя мамочка это сказала внушительно, твердо так и серьезно сказала, с удивительно редкой властью, что я как нашкодивший пацан, невольно сильно испугался. Мама пронзительно смотрела на меня молча. Может, минуту, может, две, а мне это показалось вечностью. А Тамара вернется, ты не сомневайся, и детей с собой приведет, и жить будете хорошо, душа в душу, и повенчаетесь в свое время. Ты только Господа научись любить и он тебя в беде никогда не оставит, потому что он всем нам отец. Проси его и никогда не забывай благодарить. Запомни это навсегда и детей с Тамарой научи. Понял? Понял, ответил я. Мать встала. Погоди, мам, сейчас чайку попьем, вспомнил я о чае. Потом, сынок, Отмахнулась она. Мне уже пора. И быстро вышла. Мам, давай попьем. Чай свежий заварил. Бросился я за ней. Глядь, а мам то нет. Стою, как истукан какой, и холодный пот меня прошиб. Дошло вдруг до меня. Мать-то умерла двенадцать лет тому назад. И вот пришла оттуда... За булдыгу меня спасать. Горячо верующая была Раиса Петровна. Храм любила, посты соблюдала. А со мной-то сколько горюшка хватило, и не передать. Эх, мама, мама. И заплакал я горько, и долго-долго плакал, как в детстве. Неутешно, навзрыд, даже не зная, сколько прошло времени. Мне было ни до чего. Душа моя, видно, ожила, а то как камень был. Он задумался и продолжил. И как же мне было трудно идти в храм, сколько причин сразу наваливалось. И туда надо было идти, и сюда, и сердце вдруг заболит и друзья-собутыльники рвутся в гости, и голоса визжат и бунтуют. Зачем тебе такому умному туда ходить? Не ходи! Незнакомец помолчал и как-то светло улыбнулся. А ведь я с маменькой частенько ходил в церковь. Была и исповедь, было и причастие. Помню пение красивое. Свечи горят, святые с икон смотрят. И не строго Тогда казалось, а как-то внимательно ко мне, отроку, батюшку Седобородова помню. Он еще при ходьбе иногда чуть волочил левую ногу, а иногда и сильно прихрамывал. Он опять закашлялся, но с Божьей помощью пересилил себя окаянного. Пришел раз, два, три, даже не помню сколько, наконец поисповедовался. Причастился телом и кровью воплотившегося Бога, и стало легче, легче. Жить захотелось, силы появились. Долго у жены прощение вымаливал. Простила все-таки, родная моя. Пришла ко мне, детей привела. С выпивкой конец. Работаю на новом месте, на заводе, и руководство уважает. Повенчались. В прошлом году на Красную Горку. Третьего ребеночка ждем. Хоть и года уже немалые. Совсем, совсем другая жизнь у меня. Другое сознание. И все по молитвам маменьки моей. Она Господу, упросила. Незнакомец посмотрел на часы. И поднялся со скамейки. Поднялся и я. Простите, батюшка, Бога ради. «Отнял у вас много времени. Что вы? Было интересно. Хорошо рассказываете. Приходите на службу. Буду рад вас видеть на исповеди и на причастии, и просто как прихожанина, со своими вопросами и проблемами». Незнакомец, незнакомец сложил ладони и сказал, «Благословите раба Божьего Петра. Господь да благословит вас во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И я его благословил широким крестом. И Петр торопливо пошел к церковной калитке, молодой, энергичной походкой. И больше я его не видел. И только уставшее за день солнышко, Терпеливо и бережно, собрав свои последние силы, все-таки грело мое лицо и медленно клонилась к закату, ярко подсвечивая глубоким лимонным цветом тяжелые синие облака, темнеющий лес вдалеке, холмы, растущие рядом березы, траву, реку, храм Божий и ни ветерка.